Глава двадцать восьмая Мужчины засобирались куда-то внезапно сразу после того, как Роксана отнесла Ярославу его телефон, и он ворвался обратно, требуя у нее чей-то номер. Как выяснилось, парня, который предположительно увез Лизу. Судя по всему, практически все присутствующие были о нем весьма нелестного мнения. Пока Камнев рычал на кого-то по телефону, делая звонок за звонком, Миша почти подкрался ко мне стоявший с покряхтывающим Егором Андреевичем Боевым на руках, и обнял со спины. «Когда знать будем, а, Лен?» — спросил он, поцеловав меня в скулу и накрыв растопыренной пятерней живот. «Что знать?» — не сразу сообразила я, увлеченная наблюдением за происходящим вокруг. И к нам торопливо подошел Боев-старший и, зыркнув ревниво по сути, отобрал у меня своего сына. Буркнув сначала про зажимательство при ребенке с нарочито строгим лицом, Но потом подмигнул, улыбнувшись, и пошел, заговорив смешным сюсюкающим голосом. Невзирая на общую обстановку тревоги, я не смогла сдержать улыбки, провожая его взглядом. «Через пару недель, скорее всего». «Так, народ, сегодня вы все равно оставаться у нас собирались. Так что у девочек планы предлагаю оставить без изменений». Закончив телефонные переговоры, постановил хозяин дома. «Тусите тут, веселитесь, а нам, то бишь, мужикам». Отлучиться возникла острая необходимость. — Гризли! — натурально рыкнула Роксана. — рок клянусь, трогать его сильно не буду. Вот для того и Андрюху смехай беру. В качестве сдерживающего фактора и миротворцев. Поднял раскрытые ладони Ярослав. — Это Корнилов-то в этой ситуации грёбаный миротворец! Я и раньше заметила, что хозяйка дома у нас островато на язык и крутовато на поворотах. Что в ней, однако же, не выглядело хамоватостью, а было очень гармонично и внушало симпатию. «Такие люди хоть и шокируют иногда, говоря все, что о тебе думают в лоб, но никогда не лгут и не делают гадостей за спиной». «А Шаповалов тогда кто? Чудотворец! Ходящий по воде, что призовет вас подставить вторую щеку?» «Призову!» — фыркнул здоровенный, как и остальные мужчины, счастливый отец новорожденный. «Но не их!» «Хрень какую-то задумали!» Роксана даже не спрашивала. «И дело тут не в длинном. Так потрясающе!» Вот просто до белой зависти красивая Катя Боева уставилась на мужа тоже вопрошающе, на что тут -то только еще активнее засюкал сыном, делая вид, что в упор не замечает ее взгляда. «Миш, что происходит?» Тихо спросила я. «Ничего такого, о чем тебе нужно волноваться!» Мы просто съездим и Лизу поищем. Во избежании сотворения ею какой-нибудь глупости, за которую прилетит не ей. Ничего, что я оставлю тебя тут. Я немного рабела, когда мы ехали сюда. Общение с чужими людьми давалось мне всегда плоховато. Да и как поняла, куда направляемся, заворочались нехорошие воспоминания и страх. Всё же от таких людей, как Георгий, чем дальше, тем спокойнее. И добровольно приближаться ни за что не хочется». Но Роксана и Катя оказались на удивление замечательными. С расспросами ко мне по поводу статуса наших с Мишей отношений не лезли. Манерами выпендриваться и хвастаться друг перед другом тряпками и побрякушками, как было в компаниях приятелей Сергея, тоже не отличались. Общаться с ними было легко, хоть они и были моложе меня. Катя вон вообще девочка совсем. Но зато на их фоне я была мамой с более обширным и продолжительным опытом. Так что в основном на околодетские темы мы и болтали, пока мужчины абсолютно самостоятельно организовали себя посиделки на большой современной кухне. «Никакого, а ну шустри, накрой поляну или живо нам сварганчего». «Ничего, если обещаешь, что все и правда хорошо, и так и останется». Я повернулась в его объятиях, чтобы посмотреть в глаза. «Так, мужики, двинули. Матвеев уже за нами подтянулся», — объявил Камнев. «Конечно, будет». Не пряча глаз, легко пообещал мне Миша. «Все у нас будет хорошо». И солгал. Все стало очень-очень плохо. Роксана, как только мужчины уехали, сильно помрачнела и сказала. «Назревает какая-то жопа. Эпичная прямо, я своего медведину знаю». «Я своего тоже, поэтому уверена, что нам ничего не расскажут даже под пытками», вздохнула Катя. «Мне так уж точно». А вот я не могла пока сказать, что знаю своего мужчину. Но им была склонна верить. Будто, чувствуя общее настроение, двойняшки камневы раскапризничались. Егор их поддержал, оттянув на себя все наше внимание. А после к обсуждению опасной темы, что волновало нас троих, мы не вернулись. Было и так понятно, что единственное, что нам остается, сидеть и ждать. Как разрешится ситуация без нашего в ней участия? И нагнетать, переливая из пустого в порожнее, нет никакого смысла. В три пары рук с активной помощью Федьки мы приготовили ужин на всех. Но он безнадежно остыл к тому времени, когда все, кроме Николая, вернулись. Мрачные, раздраженные, молчаливые и без каких-либо новостей. Фёдор давно спал, причем уснул он, свернувшись калачиком прямо на водительском сидении внедорожника хозяев, что буквально заворожил моего воробушка». Миша перенес его, не разбудив свою машину, и до его квартиры мы ехали молча. Он не смотрел на меня, погруженный в свои мысли. «Злится?» «На меня за то, что я своим появлением испортила их отношения с Лизой?» «Это было бы справедливо!» Осторожно я положила ладонь на его бедро, и Миша вздрогнул, будто только и вспомнил о том, что я рядом. Схватил мою кисть, поцеловал в центр ладони и, пробормотав «прости», снова погрузился в свои мысли. «За что? Я сейчас такой себе собеседник, и вообще...» Он сделал неопределенное движение рукой. «Меня не нужно развлекать светской беседой, Миш. Ты мне только не забудь сказать, чем я могу тебе помочь, или же не мешать, хорошо?» «Угу...» Кивнул он по-прежнему рассеянно, и я поняла, что он меня, может, и слышал, но вряд ли услышал. Спалось ужасно, потому как, просыпаясь едва ли не каждые пятнадцать минут, я заставала Михаила неподвижно глядящим в потолок. Он прижимал мою голову обратно к своему плечу, шепча что-то неразборчивое и целуя висок. И я подчинялась, понимая хоть и с сожалением, что его переживания сейчас, видимо, не то пространство, куда он готов меня впустить. А на следующий день все стало еще хуже. Корнилов не пришел ночевать, хотя и отзвонился, что будет очень занят. Заехал он домой только на утро следующего дня, и я прямо-таки похолодела вся, посмотрев его буквально почерневшее лицо. Миша обнял меня с порога, велел быстро собраться, взять документы. «Не спрашивай ни о чем, хорошо?» — попросил он, тормозя перед конторой нотариуса, и бросил долгий взгляд на Федьку, возившегося с игрушками сзади. Мне стало уже до отропи страшно, и подступили слезы, но я держалась, как могла, понимая, что... Добавить сейчас еще и мою истерику будет дико эгоистично. Уехал Миша, едва доставив нас обратно домой. Долго целовал меня у двери, выложил на тумбочку свой сотовый, и сказав, что там есть номера всех орионовцев. И ушел, даже не пройдя вглубь квартиры. Оставшись вдвоем с сыном, я уже не могла держаться и спряталась в ванной, где поревела, зажимая себе рот и душа рыдания. Что же происходит? Явно же нечто настолько плохое, что Миша решила заботиться переоформлением квартиры на меня. И это же просто ужас! «Во что же они ввязываются?» Я металась в четырех стенах до вечера, не решаясь позвонить Роксане или Кате. Вряд ли им сейчас намного легче, чтобы еще и отвлекаться на успокоение для меня. Двое суток тянулись адски долго и все же не выдержала. Начав набирать камни в шаповалова, сначала все были вне зоны. Но ранним утром мне перезвонили с незнакомого номера, и это был сам Миша. Только услышав его голос, я буквально развалилась. Рыдала, давясь слезами, пока он бормотал что-то успокаивающее. «Лен, Лен, тщ! Маленькая моя, все уже почти в порядке!» Вливался его голос в мое сознание. «Все уже почти позади, все самое плохое. Мы тут по лесам шарим, ищем, Лен. Я в порядке, у тебя все хорошо? Мне приехать?» «Да, то есть... Нет, не надо, не отвлекайся на меня!» «Но приезжай сразу-сразу, как только все закончится, хорошо?» «Хорошо, хорошо, маленькая. Примчусь, как есть, грязный, вонючий, небритый, сразу к тебе». «Любой, только возвращайся, Миш! Я люблю тебя, люблю!» «Я не лгала ни словом, это сверху истерика. В душе это у меня полная ясность давно, едва ли не с самого начала». «Блин, что ж делаешь ты, маленькая? Я же глаза твои видеть хочу, когда сам скажу». «Люблю, сил нет». «Вот вернешься, скажешь и посмотришь». Утерла я слезы, стараясь взять себя в руки. «Вернусь и жди». «Ма!» Федька пришел на кухню из зала и с тревогой уставился на меня. «Что, мам?» «Дядя Миша обидел тебя?» «Нет, воробушек». Я метнулась к нему, обнимая так крепко, что напугала, наверное. «Дядя Миша самый лучший, и он скоро вернется, и я плачу от радости». «Непонятно у вас, взрослых, все», — пробурчал сын, терпеливо вытерпев мои нервные тисканье. И тут же мы оба вздрогнули, когда раздалась долгая настойчивая трель звонка. И одновременно кто-то еще и заторобанил в дверь. «Федь, марш в спальню и сиди там тихо!» Сжав в руке телефон, я на цыпочках подбежала к двери и посмотрела в глазок. Сначала не было видно ничего, будто снаружи его нарочно прикрыли, А потом я услышала знакомый женский голос. «Открывай, Корнилов, домой хочу!» Я рывком распахнула дверь и увидела Лизу и какого-то парня, нависающего над ней. Оба изможденные, оборванные в синяках, ранах, царапинах, явно едва на ногах стоят. «Лиза!» Я бросилась к ней, обхватив бледное лицо и, не сдержавшись, расцеловала, поглаживая по запутанным полным листьев и мусора волосам. «Господи, боже мой, Лизонька, ты вернулась!» Девушка замерла, явно шокированная моим напором. Но уместить в себе радость от ее появления сил у меня уже не было. Обнимала, практически тискала ее. В груди болела и дышать не давала от радости и облегчения, а слезы опять потекли сами собой. «Да что же я за плакса такая стала?» «Ну, я зайду». Немного растерянно спросила она, поглядывая на меня с настороженностью, но без злости. «Это твой дом, зачем ты спрашиваешь?» – возмутилась я. «Немедленно оба входите! Надо Мише позвонить и в скорую!» «А Корнилов-то сам где?» – нахмурилась Лиза, шагнув в прихожую. «Они все в лесу, ищут тебя, вас!» «Кто все?» – моргнула она изумленно. «Все! Миша, я Андрей, Николай!» «Они все меня? Реально?» Лиза гулко сглотнула и часто заморгала. «Я попить бы!» Я потащила ее вглубь квартиры, а парень двинулся за нами. Но тут Лиза развернулась и нахмурилась. «Телефон дадите?» – попросила она, зыркнув на спутника. «Ему надо отцу позвонить. Забирают пусть». «Кончай это!» – рыкнул парень, уверенно протискиваясь на кухню. «Я тебе сказал все!» «Это ты кончай все!» приключение в лесу завершены, принц наследный! Вали в свою жизнь!» «Валишь со мной!» – невозмутимо ответил парень. Набрал в стакан воды, протянул ей, а сам наклонился и напился из-под крана. «Не интересуюсь этим направлением движения!» – огрызнулась Лиза ему в спину. «Твои проблемы!» – отбил он и продолжил пить. «Я за аптечкой!» Кивнула им я, оставив одних, пошла в ванную по дороге, набирая тот самый последний входящий. Вне зоны. Я быстро настучала СМС и отправила, улыбаясь во весь рот. «Спасибо, Боженька, теперь все точно будет хорошо».